К девяти часам вечера по местному времени лес превратился в царство непроглядной тьмы, хотя за его пределами, наверное, был еще только приятный вечер, окрашенный в золотые, чуть отдающие в голубизну тона заходящего солнца. Кролик, последние пару часов, напрочь забыв о своих обязанностях, вместо того, чтобы выбирать дорогу, прыгал вокруг чей-то, громким хрюканем напоминая о том, что ужин совершенно неприлично запаздывает. Чейт тоже был бы не прочь перекусить, пусть даже чипсами из походного рациона, но он продолжал упорно двигаться вперед, освещая дорогу фонариком. В отличие от кролика, Чейд думал не только о том, как бы набить себе брюхо, но еще и о том, как бы сделать так, чтобы не пришлось и завтра думать о том же самом. Остановившись, Чейд в очередной раз посмотрел на пеленгатор. Ярко-зеленая точка располагалась в самом центре изображенной на экране мишени. «Кажется, мы добрались до цели», – сказал Чейт, посвятив фонариком на радостно скачущего у его ног кролика, который, похоже, считал, что любая остановка в пути означает не что иное, как скорый привал и ужин. Посмотрев на часы, Чейт сукоризный добавил. «С опозданием на три часа и двенадцать минут. По твоей вине, между прочим. Оправданием тебе может послужить только то, что ты неплохо потрудился, облегчая мой ранец». Подсвечивая себе фонариком, Чейд огляделся по сторонам. Широкая полоса света выхватывала из темноты то гладкий ствол дерева, то лиану с прилипшими к ней лохмами какой-то, похожий на водоросли травы, то широкий огромный лист, торчащий на толстом черенке прямо из земли и свернувшийся подобно свитку древней рукописи с наступлением ночи. Ничего похожего на опознавательный знак, свидетельствующий о том, что он оказался именно там, где следует, Чейд не увидел. Хотя вполне возможно, причиной тому была отнюдь не халатность людей из ООН, забывших оставить отметку на условленном месте, а рано наступившая темнота, которая, казалось, прилагала все усилия к тому, чтобы погасить даже луч фонаря в руке чей-то. «Ну и что же мне теперь делать?» — Чейт посвятил фонариком на кролика. «У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Чейт, а!» Чейт от неожиданности вздрогнул и едва не выронил фонарь. о черт! С облегчением выдохнул он, вспомнив о переговорном устройстве, закреплённом на ухе. «Эдак же можно на всю жизнь заикой остаться!» «Слушаю вас, генерал!» – браво выкрикнул Чейд в ночную темноту, хотя и помнил о том, что переговорное устройство, которым снабдил его генерал Барузин, настроено на одностороннюю связь. «Ты вышел к контрольной точке с опозданием на четыре часа!» – продолжил голос генерала Барузина из переговорного устройства а, соответственно, и сумма штрафа составит 40% от суммы твоего гонорара». «Очень мило», – сарказмом заметил чейт «Можно было бы округлить часы и в меньшую сторону». «Впрочем, у тебя ещё будет возможность компенсировать эту потерю», – словно бы услышав слова Чейда, добавил Борузин. «В километре от того места, где ты сейчас находишься, стоит небольшой домик. Ты легко найдёшь его, если будешь продолжать двигаться в том же направлении, что и прежде». Отправишься туда утром, когда получишь соответствующую команду. «Чёрт бы побрал всех генералов!» – возмущённо топнул ногой Чейд. «В двух шагах отсюда находится нормальное человеческое жильё, а я должен снова ночевать в лесу, где сотни хищных тварей только и думают, как бы добраться до моей аппетитной плоти». «Если ты проявишь нетерпение и отправишься к домику прямо сейчас, то это будет означать завершение операции». «Можешь сам почитать, Сколько денег ты получишь за два дня работы? И вычесть из этой суммы сорок процентов. Как ты думаешь, чейт, стоило ли ради этого барахтаться в яме ловушки скользкого червя? Проклятье!» Чейд взмахнул рукой, словно пытаясь поймать комара, звенящего на духом. «Они все это время наблюдали за мной!» «Точно, чейт, мы следили за тобой с помощью тех же самых камер-жуков, которые использовали в работе с тобой киношники». С коротким смешком ответил генерал Барузин. «Я настроил их на тебя, когда мы беседовали в моём кабинете. К счастью, я лишён возможности слышать то, что ты сейчас говоришь, но могу примерно представить интонации по совершаемым тобой телодвижениям. Но ты ведь не стал подавать сигналов тревоги, поэтому мы и не спешили с помощью, решив, что ты сам в состоянии справиться с возникшей проблемой. По-моему, пока у тебя всё неплохо получается». «Да?» «А как насчет премии за находчивость и сообразительность?» «Все, чейт можешь спокойно отдыхать. Дальнейшие указания получишь на рассвете». «Генерал, кажется, забыл пожелать мне спокойной ночи!» – мрачно буркнул чейт. Кролик, вертевшийся возле ног, что-то хрюкнул в ответ. «Нет, про тебя я не забыл», – сказал чейт, снимая с плеч ранец. «Хочется верить, что сегодня мы в последний раз закусываем чипсами из походного рациона. Если где-то неподалеку находится жилье...» то можно предположить, что там имеется и нормальная человеческая пища.